Выстрел оказался удачным. Кричатого хоть и не разорвала напополам, пополам, однако надорвала гранатой знатно. Одна половина тела в одну сторону, другая в другую, словно батон колбасы кто-то переломил, но не до конца. Ученый упал на пол, шипя от боли и ярости. Понятное дело, зашипишь, когда только что был весь такой из себя. А сейчас валяешься на полу кишки наружу, кровь из брюха ручьем и что делать, фиг его знает. Вроде по законам природы и помирать положено, но супертело отдавать концы не хочет, извивается, будто хочет подтянуть одну свою половинку к другой и заняться усиленной регенерацией. А потом случилось интересное. Из разорванного брюха кричатого вытекла серая клякса, примерно такая же, как та, что открыла замок моего автоклава, только побольше. Вытекла, И шустро так потекла к выходу из лаборатории, перебирая ложноножками. Поначалу шустро, а потом из нее будто батарейку вытащили, и она застыла на мгновение в нерешительности посреди операторской, словно раздумывая, что ей делать дальше. А потом я увидел глаза академика Захарова. И офигел изрядно. Я эту старую сволочь знал очень хорошо. Много раз мы с ним пересекались в зоне. И подставлял он меня, и предавал, но бывало, что и выручал по-крупному, когда ему это было выгодно. В общем, эдакий коммерсант от науки, готовый родную мать препарировать, если это нужно будет для важного эксперимента. Абсолютно беспринципный тип, но, надо отдать ему должное, совершенно бесстрашный. А тут я у него в глазах страх увидел, когда он смотрел на эту серую кляксу. Не просто страх, ужас животный, как у зверя, который понял, что его сейчас будут жрать заживо, и он никак не может этому помешать. Подобной реакции я от Захарова никак не ожидал. Ну, клякса и клякса. Какая-то новая аномалия, подумаешь. Мало ли их в зоне. Но с другой стороны, подобная реакция академика была явно неспроста. Смерти Захаров точно не боялся. Тогда что так могло его напугать? И тут я довольно быстро понял, откуда в глазах академика появился этот ужас. Видимо, сообразив, что на одном энтузиазме далеко не уползешь, серая хлякса потекла в обратном направлении, разместилась под полуоторванной нижней частью тела Кречетова, и еще подергивающаяся плоть нового профессорского тела немедленно начала распадаться, а серая субстанция на глазах увеличиваться в размерах. Так бы, наверное, таял снеговик, попав в Сахару, стремительно растекаясь и образуя под собой большую грязную лужу. И по совокупности факторов, включая ужас в глазах Захарова, это все мне очень не понравилось. Если эта клякса так аппетитно пожирает органику, при этом столь стремительно увеличиваясь в размерах, то вполне возможно, что одной только тушкой кречетого она не удовлетворится. Большому телу надо много пищи. А значит, этой кляксе нужны будут и другие тушки. Много тушек, очень много». Все это я продумывал уже на бегу, ринувшись к безвольному телу Арины, валяющемуся возле стены. Понятное дело, что полить по текучей из из f — дело совершенно бесполезное. Но с тем, что не сможет уничтожить человеческое оружие, возможно справится нечеловеческое. На поясе девушки висела кобура со смерть-лампой, неудобная для homo sapiens как и все, что бы валивалось из соседней вселенной. Но если приспособиться, то в определенных ситуациях смертоносное, но очень неторопливое оружие мусорщиков могло быть очень эффективным. Как сейчас, например. Во всяком случае, я очень хотел так думать. Кабура как назло, не хотела открываться. А может, я что-то не понял в ее конструкции. Потом я просто рванулся со всей силы несимметричный клапан, сломал фиксирующую его кривую кабурную кнопку, выдернул смерть лампу и направил ее на Кляксу. Как интересно. Видимо, почуяв неладное, серая субстанция, уже существенно увеличившаяся в размерах, довольно шустро текла ко мне, при этом на ее поверхности перекатывалась странная рябь, похожая на знаки неведомой мне письменности. Клякса словно хотела что-то донести до меня, И эта рябь буквально приковала мое внимание, причем настолько, что я совершенно забыл, кто я и зачем тут нахожусь. Моя голова внезапно загудела, словно колокол, по которому ударили рельсой, и все мои мысли вдруг куда-то делись. Осталась лишь эта рябь на серой поверхности, от которой я не мог оторвать взгляд, и какой-то шепот, пробивающийся сквозь гул в голове. Я старался разобрать слова, но у меня ничего не получалось» потому что трудно понять чужую речь, если и свою-то вспомнить не можешь. Меня начало охватывать чувство растерянности, но от приближающейся ко мне субстанции веяло чем-то очень теплым и родным. И я понял, что ничего страшного не происходит, что все будет хорошо и замечательно. Нужно лишь шагнуть навстречу этому великому счастью, которого я ждал всю жизнь, и погрузиться в него, как в теплое море, дарующее вечное успокоение». «Стреляй!» — ворвался в мое сознание голос Захарова. «Стреляй, мля, нах! Оно сейчас мозги тебя сожрет, а потом тебя! Стреляй, придурок!» Я не совсем понял, о чем кричит этот человек. Слова были лишь смутно знакомыми. Но некоторые из них я не успел забыть. Слишком сильно они въелись в мой мозг. Это были мля, нах и стреляй. Те слова, которые, наверное, невозможно выбить из человека моего склада, и нереально растворить даже в самом распрекрасном на свете океане блаженства. Клякса была менее чем в метре от меня, продолжая приближаться, но я уже нажал на спуск, и тень от невидимого луча поползла по кафельному полу. Серая субстанция, край которой уже коснулся моих подош, дернулась, словно от удара током, и попыталась уползти, но луч смерть лампы накрыл ее своей темной тенью. И тут наваждение пропало. Я снова осознавал значение слов и необходимость того, что делаю. Как и то, что начатое нужно завершить. Просто необходимо. Клякса пыталась уползти и делала это быстро, но я шевельнул широким стволом смерть лампы, и невидимый луч, словно ластик, стер две трети серой субстанции, превратив ее в сухую пыль. Оставшаяся треть дернулась, рванулась к академику, сидящему на стуле, быстро рванулась несмотря на то, что большая часть ее рассыпалась в прах. У меня же, как назло, закончились патроны. Смерть-лампа пистолетного типа имеет аномальный магазин, заполненный синей энергией, и когда та энергия заканчивается, просто отторгает его от себя, причем довольно интенсивно. В моем случае смерть-лампа выплюнула пустой магазин, который чувствительно ударил меня по колену, отскочил, и по полу покатилась пустая пустышка. Бесполезный артефакт, которых немало валяется по всей зоне. Мусорщики любят стрелять и не заботятся об утилизации отходов, остающихся от этой стрельбы. Правильно, фигли им беспокоиться. Для них наш мир — это помойка для складирования отходов их производства, и не более того. А между тем серая пакость продолжала рывками приближаться к академику. Она была серьезно травмирована, но не собиралась сдаваться. Понятно, зачем ей понадобился ученый. Для того, чтобы восстановиться, ей нужна была органика. Срочно. И, блин, я ничем не мог помочь Захарову. Разве что бритвой попробовать ту гадость покромсать в винегрет. Правда, наверное, для колонии наноботов это будет то же самое, что пытаться воду ножом нарезать. Но пока я размышлял, академик помог себе сам. Сунул руку в карман, выхватил оттуда что-то похожее на серебристую авторучку, направил на сильно уменьшившуюся в размерах серую массу. Я, примерно догадавшись, что сейчас будет, вовремя закрыл глаза. И не ошибся. Полыхнуло беззвучно, но мощно. Я будто глаза не зажмуривал, и ту сиренево-лазурную вспышку увидел во всей красе. Думаю, кабы не успел веками глазные яблоки прикрыть. Тут же бы мне на месте сетчатку и выжгло нафиг. А так ничего, обошлось. Глаза открыл, проморгался. И хотя разноцветное пятно все еще висело перед лицом, хорошо так отпечатавшись на сетчатке, но сквозь него я смутно видел Захарова, целого и невредимого. А также черную воронку на полу, там, где несколько секунд назад была клякса, так напугавшая академика. «Опять ты!» — хрипло произнес он. Так и знал, никто другой не смог бы ликвидировать эту пакость. Благодарю. Я перед тобой в долгу. Постоянно забываю, на ты мы с академиком или на вы. Вроде пожилой человек. Надо бы, наверное, с уважением. Но с другой стороны, я не особо уважаю тех, кто много раз меня подставлял, пытался убить и совсем недавно запаковал в стеклянный гроб с целью, которую мне еще предстояло выяснить. Это ты мне. — поинтересовался я. — Забей. Не стоит благодарностей. Ты и сам неплохо справился. — Без тебя эта колония меня бы уже сожрала и переварила, — усмехнулся Захаров, отбрасывая в сторону авторучку, слегка оплавившуюся на конце. Дезинтегратор, стреляющий направленный потоком тяжелых частиц, — вещь одноразовая, и площадь покрытия цели у нее небольшая. Колония на — потеряв свою целостность, движется медленнее. Вот мне и удалось ее уничтожить. Так что спасибо тебе, снайпер, от меня и от всего остального мира. Я уверен на сто процентов только, что ты предотвратил конец света. Репликаторы этого типа способные к неконтролируемому размножению. И я тебя уверяю, что через кратчайшее время вся жизнь на планете была бы уничтожена, а Земля превратилась в гигантский мертвый камень покрытые так называемой серой слизью. Академик с ненавистью посмотрел на безскрещенного, который все еще подергивался в предсмертных судорогах. Этот идиот выпустил из бутылки джина, способного сожрать все живое на земле, лишь бы спасти свою шкуру. Ненавижу. Я усмехнулся. Можно подумать, ты бы на его месте не сделал то же самое. Захаров скривился. Я бы по крайней мере позаботился о том, чтобы не угробить планету ради спасения себя любимого. Хотя...» Академик полез в карман и вытащил оттуда что-то типа перцового баллончика. «Я на всякий случай поднапрягся, прикидывая, как, если что, половчее вырубить непредсказуемого гения, но все оказалось прозаичнее». Захаров направил баллончик на умирающего Кричетова и нажал на кнопку. Из портативного с виду устройства вырвалась белая струя, которая мгновенно превратила без профессора в ледяную глыбу. «Эффектно», — кивнул я. «Эффективно, в том числе и как оружие. Но зачем? Дал бы уж ему спокойно умереть». «Ну нет», — хищно оскалился академик. «Мне есть о чем с ним побеседовать, особенно теперь». «Да ну нафиг», — сказал я, шагнув к замороженному бюсту. «Хорош над ним издеваться». Бритва рыбкая скользнула мне в ладонь, Даже почти без боли из руки вышло. Верный знак, что я все делаю правильно. «А не боишься, что у него заготовлен резервный план мести на случай, если все пойдет не так?» Сказал мне в спину Захаров. «Я понятия не имею, где он хранил целую колонию наноботов. И зная его, я почти уверен, что у него есть план «Б», как свести счета со мной и с миром, который недооценил его грандиозный талант». Я остановился возле замороженного профессора. Сквозь тонкую прозрачную ледяную корку на меня смотрели пустые, ничего не выражающие глаза. Жуткий взгляд маньяка или гения. Зачастую, кстати, и то, и другое не просто уживается в одном человеке, но и дополняет друг друга. Вон сзади меня такой же псих стоит. И фиг его знает, какие еще готовые сюрпризы лежат у него в карманах, Никакие заготовки новых безумных изобретений варятся в голове. «Хорошо», — сказал я. «Только обещай, что дашь ему нормальное тело, и не будешь больше его мучить». «С чего бы мне это обещать?» — удивился Захаров. «Ты пять минут назад сказал, что передо мной в долгу», — сказал я, поворачиваясь к академику. И правда, добивать этого сейчас было опасно. Сначала следовало его допросить. Я тоже понятия не имел, как он призвал эту серую кляксу и заставил работать на себя. Но смог же. Потому в счет долга прошу над ним больше не издеваться. Не по-человечески это. Странный ты, пожал плечами Захаров. И, бросив взгляд на бритву, добавил. Я думал, ты другое попросишь. Насчет странности кто бы говорил, сказал я. У тебя вон дочь в углу лежит без сознания, а ты тут разговоры разговариваешь. Помочь ей не хочешь? «Хочу!» — вздохнул Захаров. «Но боюсь подойти. Вдруг я ее уже потерял. Когда она головой ударилась, хруст какой-то был. Может, ты сходишь, посмотришь?» «Ну и глаза у него сейчас были. Прям мольба в них и даже, похоже, слезы. Никогда не думал, что этот человек может что-то у кого-то просить. А вот пойдешь ты. Если она живая, ей новую жизнь дам», — сказал Захаров. «Другую». Память сотру обо мне и о том, что она псионик. Пусть нормально поживет, не так, как я. И детей нормальных родит, не то что это. Он запнулся, а я перехватил его взгляд. Академик лишь мельком глянул на останки тела Кречетова. Но мне хватило, чтобы все понять. «Ты реально чудовище, Захаров», — потрясенно сказал я, не в силах поверить в то, до чего сейчас додумался. «Вы оба, и ты, и твоя дочь». «То есть там...» В вертикальном автоклаве был «мой ребенок». «Ваш ребенок», — кивнул академик. «Ты правильно сказал, был». «Наверное, к лучшему, что был». «Кажется, заигрался я с наукой». «Хотел достичь всего и потерял все». «Можешь не ходить к ней, я отсюда бежу. «Обычная реанимация тут не поможет. Она уже пару минут как мертвая. Со сломанной шеей долго не живут даже мощные псионики». Я посмотрел на Арину. Ну да, она умерла. Хотя, когда я у нее смерть лампу забирал, вроде еще дышала. Надо же, вроде не очень сильно головой приложилась, а она тебе не выжила. Кто бы мог подумать? Хрупкая штука жизнь даже у мутантов. Что уж про обычных людей говорить. — А ведь ты хотел, чтобы она умерла, — сказал я. — Почему? Захаров молчал. «Хотел же, признайся». Ученый помолчал еще немного, словно задав тот же вопрос самому себе и ожидая ответа. После чего пожал плечами. «Наверное, ты прав. Хотел. Смерть – бесценный опыт. Даже если я верну ее к жизни, она уже не будет такой, как раньше. И всего точно не будет. Даже клиническая смерть начисто выжигает псиспособности. Это я доказал еще пару лет назад». Он говорил что-то еще, но тут мой взгляд упал на один из мониторов, которыми была увешана вся стена. Почти все они не работали. Похоже, те, кто штурмовал сейчас бункер, уничтожили камеры. Но то, что показывали оставшиеся, мне решительно не понравилось. «Похоже, не получится у тебя никого вернуть к жизни», — сказал я. «И нам с тобой придется заодно склеить ласты». «Это почему?» — удивился Захаров. Глянь туда, и ткнул пальцем в один из крайних мониторов. Академик поцелеповато прищурился. А, это мой старый знакомый полковник Геращенко там что-то мутит после того, как его мои кибы потрепали, сказал он. Амбициозный бездарь уже второй раз пытается вскрыть мой бункер, и все без толку. Боюсь, на этот раз у него может получиться, сказал я. Захаров достал из нагрудного кармана белого халата очки, нацепил на нос. «Понятия не имею, что это такое», — сказал он, рассмотрев монитори, чем занимаются солдаты полковника. «Похоже на орудие, но верхняя часть бункера сварена из броневой стали толщиной в полметра, усиленной растолченным в порошок артефактом нейтрализатор. Любое динамическое воздействие на такую броню полностью нейтрализуется» так что стрелять по бункеру бесполезно. «Это не орудие», — покачал я головой. «Это смерть-лампа артиллерийского калибра. Я такую в Америке видел, в Хармонте, когда мусорщики через гигантский портал в ту зону направили что-то вроде летающего крейсера. Думаю, она превратит в пыль и бункер, и все, что под ним. Они как раз эту штуку под нужным углом устанавливают». «Действительно». Камуфлированные бойцы под руководством двух типов ботанистого вида, вероятно, ученых, уже собрали нечто вроде лафета, сноровисто смонтировали на нем смерть-лампу, отдаленно похожую на кремлевскую царь-пушку, и сейчас доставали из специального контейнера полную пустышку подходящего размера, внутри которой вяло переливалось синее пламя. «Если то, что ты сказал, правда, то, похоже, нам конец», равнодушно произнес Захаров. Я примерно представляю, смерть луч какой интенсивности должно выдавать это устройство. Да, стены бункера не выдержат воздействия такой мощи даже с нейтрализатором. Есть какой-то другой выход наружу? — спросил я. Я попробовал их остановить. Признаться, я слабо представлял, что мог бы сделать против трех десятков автоматчиков, но сидеть и ждать, пока тебя превратят в горстку серой пыли, было не в моих правилах. Захаров покачал головой. Было несколько люков, но сейчас они все под прицелом. И исправных кибов у меня осталось штук пять. На полноценную атаку точно не хватит. А если уйти нижним подземным ходом, — поинтересовался я. Ну и тем, которым мы на базу воли прошли. «Я его замуровал», — бесцветным голосом произнес Захаров. «После того, как вы там все разворошили, потолочники в него поперли толпами, как к себе домой». И маток их я насчитал, что три в этой массе. Если такое вырвется на волю, то и зоне конец, и всему остальному миру не поздоровится. Так что я со своего конца вход замуровал, а вольные со своего. Понятно, — кивнул я. Потом сходил, подобрал FNF-2000, сменил у него магазин, заодно прикинув, что у меня с патронами и гранатами для подствольника. Получалось более-менее нормально для того, чтобы устроить реальные проблемы. — Где у тебя выход к ближайшему люку? — спросил я. Захаров кивнул на лестницу в углу операторской, уходящую в потолок. — Решил подороже продать свою жизнь? — поинтересовался он. — А ты проницательный, — усмехнулся я, опуская тонированное забрало шлема. — Как по лестнице поднимусь — открывай. Как выскочу наверх — сразу запечатывай обратно. — Я догадривай, кивнул академик. Не буду повторять банальностей на тему, что спасти нас может только чудо, ибо чудес не бывает. Потому лишь могу пожелать тебе сдохнуть красиво. А я напоследок полюбуюсь на твое последнее шоу. Приятного просмотра, — сказал я. И направился к лестнице.